Потом ей снова явился всадник и сообщил, что начнется война. Тогда же он сказал ей, что она будет ясновидящей и станет вещать о живых и мертвых. Анна, дочь любви, по профессии врач. Как врачу, мне следовало бы более скептично относиться к этому явлению, но до сегодняшнего дня Ванга, как говорится, укладывала меня на лопатки при установлении диагноза и методов лечения болезней. А ведь у нее нет специальных медицинских знаний. Как она видит и как понимает эти вещи, мне неизвестно. Не может объяснить способности Ванги и современная наука, но отмахнуться от них тоже нельзя. Существует документация, касающаяся исследований феномена Бабы Ванги, говорит профессор Георгий Лазанов, основатель и бывший директор института сугестологии в Болгарии, который, собственно, и открыл Вангу. С 1964 года коллектив под моим руководством опросил 10 тысяч ее посетителей. Мы задались целью установить с помощью статистики, в какой мере исполняются ее предсказания через 5, 10, 15 лет. По данным Лозанова, примерно 70% ее предсказаний сбываются. Человек-ЭВМ или способности обычного человека. Могу поручиться, что на его выступлениях равнодушных в зале не бывает. Первое ошеломление у зрителей сменяется недоверием, желанием поймать артиста на обмане. Потом приходит азарт, желание понять происходящее, найти истину. На сцене невысокий, крепко сложенный человек. Он просит одного из зрителей «Загадайте, пожалуйста, столицу государства и мысленно произнесите это слово». Через несколько мгновений это слово как будто прочитано в мыслях. «Вашингтон!» — следует безошибочный ответ артиста. Также легко угадано число, имя композитора. Затем он усложняет себе задачу. «Спрячьте вот эту иголку и книгу». Через несколько минут вернувшийся из-за кулис артист находит в огромном зале сначала иголку, а потом книгу а в книге, задуманной одними зрителей, на одной из страниц слова. Все это артист делает завязанными глазами, сопровождаемые добровольцами из зала. Всего несколько мгновений смотрит артист на таблицу, в которой зрители написали 20 чисел. Этих мгновений достаточно, чтобы запомнить цифры. Мгновений достаточно, и чтобы посчитать сумму пяти значных чисел, Возвести в степень или извлечь корень из восьмизначного числа. В память этого человека удерживает сведения полутора тысяч страниц энциклопедического словаря. Это 35 тысяч имен и фамилий. Совершенно поразителен номер, когда артист демонстрирует умение делать одновременно четыре разных дела. Кто этот человек? Артист Юрий Горный. В беседе с ним пытаюсь выяснить, в чем же секрет только что происходивших на сцене чудес. «Ваше выступление — это концертный номер, хорошо продуманный и организованный трюк? Или демонстрация редкого природного дара, что-то вроде научного опыта?» По-моему, науку и искусство разделяли совершенно несправедливо. Они не просто идут рядом, но дополняют друг друга, как, например, спорт и искусство. Я считаю себя артистом. Какого жанра? Мои выступления называют психологическими этюдами или опытами. А это уже терминология науки. Жанр этот новый, малораспространенный. Выступают в нем немногие, но трюка, фокуса в моих выступлениях нет. Это демонстрация способностей человеческого мозга, памяти, интуиции и внимания. Вы умышленно создаете на сцене атмосферу простоты происходящего. Во время программы создается ощущение, вы как бы со стороны наблюдаете за тем, что делаете. Мне хочется не только удивить, взволновать зрителя, но зародить в нем стремление познать свои интеллектуальные возможности. Моя программа ведь так и называется «Твои возможности, человек». А различные мистические атрибуты, таинственность, напускание тумана кажутся мне смешными. И все-таки нетрудно убедиться, то, что вы демонстрируете на сцене, совершенно уникально, доступно единицам от природы, наделенным необычайными способностями и феноменальной памятью. Получается, что вы, мягко говоря, вводите в заблуждение публику, показывая им, нет, даже не журавля в небе, а жар-птицу, поймать которую совершенно невозможно. Могу вам сказать, что в детстве я был самым обыкновенным ребенком, ничем не отличался от своих сверстников, блестящих успехов по школьным предметам тоже не достиг. Правда, если чем-то увлекался всерьез, очень быстро добивался удачи.